Глава 29. Наконец, получив ответ от Баха, топор сообщил оставшимся в живых новости о решении проблемы со стрелком и убедил их продолжить бой с Похом. В доказательство он заявил им, что сам первым пересчет улицу. Перегруппировавшись и растянувшись вдоль линии переулка, спрятавшись кто за кустами, кто за сарайками и домами, бандиты ждали, когда бугор начнет атаку. Расчет топора на то, что, скорее всего, Пох был уверен, что его прикрывает братан, оказался верен, и он без труда в один бросок оказался на противоположной стороне переулка. Снайпер молчал. Не успел отреагировать и Пох. Воодушевленная геройским поступком своего главаря Ватага тут же с копом бросилась вслед за ним. Раздались выстрелы, пох, как и ожидал топор, перешел на новую позицию и теперь вел огонь по наступавшим из соседнего дома, от того, где у них состоялся гнилой базар. Два человека топора упали, сраженные свинцовым дождем, матерясь и не от боли во всю глотку. Остальные атакующие успели пересечь опасное пространство и уже заходили в тыл противника, отрезая того от возможности отступления. Двое других, предусмотрительно оставленные топором на противоположной стороне, открыли огонь в ответ, заставив Поха залечь и прекратить прицельную стрельбу. Тот лишь изредка наугад отстреливался. Довольно быстро группе удалось взять под контроль ситуацию, и Пох оказался окружен со всех сторон. «Ну что, Пухушка, капзда тебе!» Топор наслаждался моментом и хотел как можно больше поиздеваться над загнанным в угол противником перед тем, как его порешить. В ответ тишина. Похоже, наемник понял, что ему не выкрутиться из сложившейся ситуации. «А чем молчишь, ублюдошный? Ты ж гляди, он как недавно тарахтел. слова сказать не давал, грубил, уважаемым людям угрожал». «Пошел ты нах, топор!» Наконец отозвался Пох. «Ха-ха, ну вот видишь, опять! Откуда вы такие дерзкие беретесь? Не учит жизнь вас ни хера!» Топор жестами отдал команду готовиться к нападению. «Я-то пойду! По своим делам дальше! А вот ты, Пох, здесь и останешься! Знаешь поговорку «жадность Фрай разгубила. «Так я тебе скажу, у вас с братом, видимо, патологическая «Врожденное нежелание делиться!» Ответа снова не последовало. Пох отчаянно пытался понять, что произошло с братом и почему тот не прикрыл его, ведь буквально пару минут назад от него пришло сообщение. Теперь уже смысла в тишине не было. Он взялся за рацию и стал вызывать Наха, Но рация зловеще молчала. «Что, Пох, все никак не поймешь, как так случилось?» издевался топор. «А я тебе глаза напоследок раскрою. Дело в том, что ты такое великое дерьмо, что даже брат кинул тебя и ушел с вашей общей добычей. Врешь, сука. А иди проверь, если не веришь». Когда через пару секунд наемник выскочил, словно черт из табакерки, никто этого не ожидал. Это было чистой воды самоубийство, и решиться на такое способен не каждый. В проеме распахнутой двери показался огромный силуэт, державший в каждой руке по автомату, и начал палить во все стороны. Двое растерявшихся и замешкавшихся бандитов были убиты на повал. Остальные, опомнившись, открыли шквальный огонь. С дюжину поли сполосовали его тело, и пох, выпустив оружие из ослабших рук, рухнул вначале на колени, а затем уткнулся лицом в ядовито-зеленый мох. Бандиты прекратили стрельбу. И когда пороховой дым рассеялся, с удивлением обнаружили, что пох еще жив. И из последних сил что-то пытается нащупать возле живота. А может быть рефлекторно закрывает раны и вытекающую струями кровь. Еще два выстрела закончили копошение и завершили жизненный путь второго из двух знаменитых везунчиков-братьев. Зона любила играть своими солдатиками, но иногда некоторые из них ей надоедали. Двое из головорезов с опаски подошли к мертвому противнику, остекленевшие глаза которого уставились в пустоту. На восковом лице застыла хитрая полуулыбка, от которой у подошедших по спинам побежали неприятные мурашки. Казалось, мертвец надсмехается над ними, в предсмертной агонии поняв или узнав что-то очень важное и связанное с их жизнями. «Оставьте его!» Топор хоть и был зол на наемника, но его смелость заслуживала уважения. Он не собирался его хоронить. Зона быстро расправляется со останками человека, но и шмонать убитого словно лоха, также в его планы не входило. «Пойдемте отсюда!» Бандиты развернулись и зашагали вслед за предводителем группы. Эти же двое, сделав вид, что замешкались и перезаряжают оружие, топтались возле остывающего трупа. «Пупырь!» Пазырь, может, у нее что-стоящее есть», — тихонько сказал один из них, чтобы бугор не услышал их. Это была последняя фраза в его жизни. «Без сопливых гололед», — ответил упырь. Интересно, если бы они знали, что им осталось жить каких-то несколько секунд, что бы они в тот момент произнесли? Но судьба и злой рок редко предоставляют человеку такие возможности. Упырь в Пыхтя стал переворачивать грузное тело наемника. Второй бандит, подойдя вплотную, выглядывал из-за его плеча, не желая упустить момент и вовремя прихватить себе какой-нибудь ништячок. Кровь залила весь комбинезон и землю под наемником, а потому они не сразу увидели две гранаты. Обе были без чеки. Уже будучи мертвым, пох сумел забрать с собой на тот свет еще двоих бандитов, и невольно подтвердил недавно сказанные слова топора про жадность и фраерство.